Часть третья. Закоулки пространства. Глава первая. Пулемет ненадолго смолк, а рокот винта стал громче. Вертушка разворачивалась по крутой дуге, направляясь к озеру. Хорошо, что я во всей этой суматохе не потерял браунинг. Водоем был мелким, я думал куда глубже, и потому так вмазался выпрямленными ногами в дно, что они чуть не ушли в тело до самых ступней. Колени хрустнули, я выпустил изо рта гроздь пузырей, согнул колени и оттолкнулся наискость, торпедой прошив воду. Многоячеистый контейнер был тяжеловат, но не настолько, чтобы помешать мне доплыть. Слыша отдаленный стук автоматов и быстро нарастающий рокот, мы выбрались на дальний от склона берег. Топкий, поросший осокой. Никита сразу показал жестом, чтобы я молчал и вообще не отсвечивал. Измазанные мокрой грязью с ног до головы, как Шварценегер после бегства от хищника, низко пригибаясь, мы проскочили через сухо-шелестящие заросли и лишь на другой стороне оглянулись. «Ходу! Ходу!» Он летел прямо на нас, невысоко над озером, поверхность которого покрылась крупной рябью. Мы метнулись вдоль берега к роще. Вертолет накренился, поворачивая. «Почему он не стреляет?» — крикнул я, и тут же раздались выстрелы. «Но не пулемета». Массивная фигура, высунувшись в пролом на месте двери, начала короткими очередями палить из автомата. Должно быть, лесник был в ярости, лишившись половины уха, и ярость эта была направлена конкретно на нас двоих. Я упал, прокатившись по земле, вскочил, прыгнул в сторону, когда пули ударили в землю под самыми ногами, потом еще раз вперед и оказался под прикрытием деревьев. Через мгновение рядом, ломая сучья, пронесся пригоршня». Автомат вновь затарахтел. Вверху затрещали, затряслись ветки, и я побежал за напарником. Если бы лесник стрелял из пулемета, то выкосил бы всю рощу, и нас в том числе. Однако то ли оружие сломалось, то ли патроны закончились. Автомат же не мог настолько проледить густые кроны, чтобы сверху стало видно нас. Тем более, что наступала ночь. Еще минуту они кружили над нами, а затем рокот винта начал стихать. Мы пересекли рощу и выглянули в направлении склона. Почти стемнело, на козырьке и под ним было пусто. Со стороны колхозного поселка в пепельное небо поднимался дым. «Все, улетел он», — сказал пригоршня, тяжело дыша. Мы стянули куртки и рубахи, отжав воду, надели вновь. «Может, они химеру завалили? А может и нет», — добавил напарник. «Давай по краю рощи пока, а потом быстро отсюда, а то если она опять спустится». Пригибаясь, мы побежали вдоль границы деревьев и через полсотни метров увидели тело на земле. Услыхав стон, я поднял пистолет, но бегущий немного впереди пригоршня сказал «Еле шевелится», и остановился, повесив автомат на спину. Мы присели с двух сторон от человека. Это оказался молодой солдат, совсем пацан еще, со впалыми щеками, на которых виднелась едва начавшая пробиваться юношеская щетина, в изорванной форме. Он мелко дрожал. «Предсмертный озноб», — решил я. Глаза смотрели в темное небо. Солдат нас увидел, но отреагировать уже не мог. Лишь зрачки немного сдвинулись. Дрожь стала сильнее. Сморщившись, Никита снял куртку, укрыл его. «Пестолку это», — сказал я. «Лучше он. Из расстегнутого нагрудного кармана торчала пачка Мальбора, и я осторожно достал ее. Раскрыл. Внутри оказались не сигареты, а наполовину скуренная самокрутка. «Ты знаешь про медведя?» — спросил я, извлекая свою зиппу. Зрачки сместились. Парень поглядел на меня. — Такой косматый мужик, коренастый. Он у вас недавно совсем появился. Взгляд сфокусировался на самокрутке, кончик которой я сжал зубами. Чиркнула зажигалка, загорелся огонек и озарил лицо солдата. Его губы едва заметно шевельнулись. Я раскурил, вставил влажный конец самокрутки ему в рот. Подождал, вытащил. Дымок заструился между тонких сухих губ, немного вышло и через ноздри. Он как мог затянулся. Бер! повторил я, с трудом вспоминая английские слова, Мэн Бер! It is the nickname of One Stalker. Губы шевельнулись вновь. Я наклонился ухом к лицу солдата и разобрал едва слышный шепот на английском. Некоторое время парень говорил, потом смолк. Что? спросил Пригошня. «Да ему еще затянуться. Выпрямившись, я вставил клеющую самокрутку между приоткрытых губ, посмотрел на Никиту. Трудно понять. Он говорит, да, кто-то похожий на медведя у них появился. Ну, получается, немного раньше, чем мы сюда попали. Пришел к пирснику, сказал, где-то в долине может бродить человек, который знает, как отсюда выбраться. Пирсник не сразу поверил, но медведь сказал, что уже был здесь, попал случайно через военную базу, и человек этот его оттуда тогда из долины как-то вывез на мотоцикле, а сам остался. Надо или человека этого найти, или место, через которое он медведя в первый раз наружу отправил, потому что тот раненый был, половину дороги в беспамятстве находился и не помнит, каким путем его везли. Вот они и ищут теперь. А кто его вывез, медведь не говорил? Что за человек? Как выглядел? Это ж Тропов был наверняка. Мы взглянули на парня. Губы остались приоткрытыми. Дым выходил между ними, сначала будто прилипал к коже, а потом движение воздуха подхватывало его и завивало струйкой, унося вверх. Все это время зажигалка горела, и теперь я цокнул крышечкой. Огонь погас, лицо солдата погрузилось во тьму. И тут же со стороны поселка донесся взрыв. «Черт», — сказал Никита, отворачиваясь от мертвеца, — «совсем молодой хлопец, даже похоронить не можем». «Пошли». Я спрятал зажигалку, втоптал самокрутку в землю и достал пистолет из-за ремня. — К поселку, химик, проберемся, поглядим, что там к чему. — На что глядеть? Если люди пирсника его весь распотрошили, зачем туда идти? Так я, оставив куртку на солдате, напарник зашагал прочь от рощи. — Марьяну спасти хочу, — сказал он. Выпрямившись, я кивнул сам себе. Так и знал. — От кого? Она у капитана уже, если не убили в суматохе. От капитана и спасу. Глупости. Ты со всеми военными не сладишь. Ты? Он развернулся и шагнул назад, увидев, что я не тронулся с места. Не мы? Я вздохнул. Никита, я ради девки шкуры рисковать не буду. Да и тебе незачем. Для чего она тебе? Жалко, — пояснил напарник. Она в меня влюбилась, прикипела ко мне. Нельзя ее бросать. И потом, там люди еще. А! — Ну, тогда она и в меня влюбилась. — В натуре? — он поморщился. — Я ж говорил, ревнуешь. — Слушай сюда, — зло сказал я. — Перед тем, как мы к складу поехали, любовь твоя меня за трактиром выловила и целоваться полезла, на шею повесилась и прижалась ко мне еще более страстно, чем к тебе тогда в коридоре. После этих слов наступила тишина, и Пригоршня уставился на меня. — Решил нарисовать мой портрет? — Он, наконец, подозрительно спросил. — Врешь? — «Вру?» — рявкнул я, наступая на него так, что он слегка попятился. «Вру? А ну, посмотри мне в глаза и повтори!» Он сразу набычился. «Ну ладно, не врешь. И что с того? Хочешь из-за девки со мной поссориться? Ты не понимаешь, идиот? Ей все равно. Злой ты, я. С тобой или со мной разве что приятнее, потому что мы помоложе. Вот и вся разница. Ей только самца самого сильного в стае найти и к нему приклеиться. Это все, что ей нужно. И еще такого желательно, который смог бы ее из долины вывести». — А сейчас... Может, и раньше пирсник и противен был. А сейчас, когда военные окончательно верх взяли, она к нему полезет, понял, любовничек? А на тебя, на твою личность, ей положить с прибором. — Не положить! — заорал он в ответ. — Ей нечего. Нет у нее. Нечего ей ложить. — Я ее все равно не хочу бросать. И потом, там люди еще. Помочь надо. — Кому? Этим доходягам? Бомжам? На черта они тебе сдались? Издались, потому что по-человечески надо поступать. По-человечески значит своему человеческому инстинкту самосохранения довериться, а не лезть под пули ради какой-то суки. Надо быстро к восточному склону возвращаться, к дому картографа. Зачем туда? Затем, что когда мы из хода на склоне вылезли, я узнал местность, по дороге асфальтовой с площадкой, которая на «Г» похожей. Я это все уже на ноутбуке видел, в тайнике. Там карта была, а на ней значки и стрелки. «То место, через которое из долины вылезти можно, понимаешь? Если дом картографу принадлежал, то он, значит, исследовал эту местность, карты рисовал, а потом данные в лэптоп заносил. Людей вызвалим, и тогда все вместе пойдем». «Всей толпой, чтоб с вертолета заметили! Ты совсем сдурел! Очнись, блин!» Окончательно взъерившись, я врезал ему по больному плечу. Артефакт успел залечить рану, но, конечно, не до конца, и Никита Охнув отшатнулся, схватился за больное место» химик ты что делаешь твою мать мозги тебе хочу прочистить разбегись и башкой об дерево стукнись чтоб себе прочистить все я в поселок пошел а ты как хочешь учитель нашелся достал на хрен вас всех он погрозил кулаком ночному небу развернулся широко зашагал во тьму и через мгновение я остался один Почти пять минут я торчал на месте, слыша то затихающие, то звучащие громче одиночные выстрелы, а временами автоматные очереди, ожидая, что Никита вернется. Он так и не появился. И в конце концов, плюнув, я пошел вдоль рощи. И тут же услышал дикий крик. «У каждой лошади свой звук», — пробормотал я, вглядываясь. «И этот мне знаком». Впереди ехала телега. понуро брал конь. Рядом шли две фигуры. Донесся негромкий скрип, звук шагов. Я достал пистолет, пригнувшись, осторожно направился к ним. Ручаюсь, что двигался я бесшумно, но шрам каким-то образом учуял, что кто-то приближается из темноты. Один силуэт вдруг пропал. Несколько мгновений спустя донесся громкий шепот сталкера. — Стоять! — Шрам, это химик, — сказал я, выпрямляясь. — Спокойно, не нервничайте там. — Ходи сюда, химик, — заговорил Уильям Блейк. — Шрам! Это данный он есть. Я уже вижу его. Телега встала. Когда я приблизился, из-за нее показался сталкер с калашником в руках. Безумный всхрапнул, качая головой и пытаясь отступить от меня. «Вы как с козырька спаслись?» — спросил я. «А где злой и смола?» «Смола разбился о камни», — произнес шрам равнодушно. «Прыгнул плохо, прямо на берег. Со злым мы потерялись, пока там ныряли и бегали. А у тебя что?» Мы с Пригошней тоже спрыгнули, а потом он к колхозу вашему пошел. — Уильям, ты как? Солдат сказал. — Здоровый я. Мы сразу скакать из кустов, когда геликоптер только вдалеке летать. — Данный хорс, — он показал на безумного, — такой странный есть. Я сильно удивляться. Он бегать, как ветер-ураган, но притом издавать звук такой неземной, что и не говорить. Очень громко, очень дико. — Андустените? — шрам что ты теперь делать собираешься? — спросил я. «Вернусь к поселку, может, вытащу оттуда еще кого». «Тоже погеройствовать хочешь?» Он пожал плечами. «Больше все равно нечего делать». «А ты куда собрался?» Я поглядел на него, на Блейка и сказал. «Когда мы с напарником только сюда попали, то очутились на склоне на той стороне долины. Там небольшой домик, в нем оружие, припасы и ноутбук, а на нем карта». Я только недавно понял, когда из той вентиляции со склада вылезал. Это карта долины. Не всей, северо-западной части. На ней обозначено место, через которое из долины выбраться можно. Но толком я не разглядел, ноутбук выключился вдруг. Или защита сработала, после того, как я тачпад тронул. Или еще что. «Шкет, ты ведь говорил программист?» «Что есть Шкет?» — спросил Блейк. «Есть человек, разбирающийся в софте. А в харде разбираешься?» «О, oh ес, yes, я есть клево разбираться в софт и хард. Я зрелый шкет в данных вопросах». «Значит, сможешь лэптоп включить вырубившийся?» «Но Марьяну спасать надо сначала», — возразил он. «Еще один! Никаких Марьян!» Она или мертва, или ее пирсник забрал. «Ну плевать, идем к склону». «Нет-нет, то тебе плевать на герла Марьяна. Мне не плевать есть. Мне есть очень хотеть данную Марьяну. Всю ее хотеть быстрее. Спасать, в поселок после идем». «Ты!» рявкнул я ухватив его за шиворот и притянув поближе ты в поселок не идешь понял чтоб тебя подстрелили сразу же и потом слышишь уже тихо стало в той стороне от колхоза ни черта не осталось а марьяна либо мертвая либо в вертолете давно сидит потому ты со мной либо добровольно либо я тебя сейчас вырублю на телегу положу как мешок и повезу куда мне надо все понял теперь ты я повернулся к шраму мне вообще то начхать на остальных которые в этой долине «Но если хочешь, можешь попробовать их собрать, если кто остался. И завтра в полдень встретимся...» «Где?» — Шрам сказал. «Давай возле сарая, где злой когда-то оружие прикопал. Он говорил, вы с напарником то место знаете уже?» «Знаем. Хорошо. Давай там. Если кого приведешь, попробуем всем вместе выбраться. Только пирсника не приведи с лесником». «Не приведу. Я пошел тогда». Он зашагал в сторону поселка. Бросив поводья, Блейк дернулся было за ним, но я вновь схватил его за воротник, развернул лицом к себе. Увидел, как блеснули глаза пацана, а рука потянулась к пистолету в кобуре. Уже собрался было въехать ему кулаком под дых, а потом другим в челюсть, чтобы успокоить на пару часов. Но тут он упустил голову, переступив с ноги на ногу. — Вот так, — сказал я и повысил голос, обращаясь к почти исчезнувшему в темноте сталкеру. — Шрам! Эй! Если увидишь там напарника моего... Ну, помоги ему не умереть, ладно? И передай, что я его жду. Не оборачиваясь, он махнул рукой и пропал из виду. Дважды нам приходилось спешно покидать колею и прятать телегу в ближайшей роще, когда вдалеке слышался рок от вертолета. На третий раз безумный воспротивился этому. Когда звук винтов донесся вновь, он встал на дыбы, чуть не вырвав поводья из рук Уильяма, а потом затанцевал на одном месте, дергая головой. — Ладно, отведи его к деревьям и привяжи, — решил я. — Вон там, видишь, где трава. Идти недалеко осталось, он только мешает. Дальше мы двинулись пешком. Уильям присмирел и больше не проявлял желания мчаться спасать Марьяну, особенно после того, как я еще раз растолковал ему, что именно видел на экране лэптопа. Уже на рассвете, когда мы приближались к Восточному озеру, под противоположным от водопада склоном, я решил, что надо повторно обмозговать ситуацию и попытаться, наконец, сложить в голове общую картину происходящего. Но для начала установить парочку аксиом, без которых вообще никуда двигаться невозможно. Итак, в доме на склоне обитал картограф тропов. Он действительно обладает нечеловеческими возможностями. Военная база сцепилась с пузырем, Примем все это как данное. Я огляделся. Мы подходили к берегу озера с той стороны, где склон казался более пологим. Домика вверху видно пока не было, но он точно находился где-то над нами. Уильям топал рядом и, судя по лицу, о чем-то напряженно размышлял. Что говорил умирающий солдат возле рощи? Медведь, а скорее всего это был именно он, больше, кажется, просто некому, пришел к военным совсем недавно» за несколько часов до того, как в долину попали мы. А раньше, на катере, ПДА по Никита показывал пульсирующую метку сталкера. Может, это сигнал так пробивался из долины сквозь карусель порциями, как бы всплесками? Ладно, сейчас неважно это. Что еще? Еще. Медведь сказал военным, что уже бывал в долине. Вот что! «Ю!» — произнес я, невольно подражая Никите, и спутник недоуменно покосился на меня. «Ну вот же, конечно!» В тот раз, потеряв Турка Ирванова возле водонапорной башни, спасаясь от гона через Припять, медведь добрался до базы. Там сцепился с темными, бывшими десантниками, мозги которых поехали из-за излучения тарелок. Темные его ранили. Потом он провалился в пузырь, там же, где и мы, возле домика Тропова. А картограф к тому времени сумел каким-то своим способом вычислить выход из долины. И пожалел медведя. Значит, что-то человеческое есть в нем. Захватил с собой... Добрался до места, сталкер выставил из пузыря, заодно удостоверился, что это все-таки выход наружу, а сам... Почему и сам не ушел отсюда? Хотел еще обследовать пространственную складку, разобраться в ее структуре? Так или иначе, картограф остался. Медведь же, попав в зону и оклемавшись, вознамерился вернуться сюда. Зачем? Что ему нужно было от пузыря, от картографа? Я остановился. Склон был прямо перед нами. «Теперь ползать?» — спросил Уильям. Мы задрали головы. Утро наступило, и вверху повисла желтая дымка. «Высоко?» «Невысоко», — сказал я. «И нужно как можно скорее туда добраться, пока опять вертолет не прилетел». «Что понадобилось медведю в пузыре, пока не ясно», — размышлял я, переставляя ноги по камням, подтягиваясь и протискиваясь между валунами. «Это только сам медведь рассказать может». «Но что-то явно ценное», — Очень уж упорно он сюда стремился. Сначала в одиночку попробовал, плохо вооруженный, и в Чернобыле нарвался на зомби. Еле спасся от них, добрел до курильщика. Вновь пошел, уже с нормальным оружием, датчиками и с людьми-скупщика, от которых постепенно избавился в дороге. И смог проникнуть в долину по второму разу. Дальше, выходит, он сразу вновь пошел к домику Тропова. «Ага, значит, не просто пузырь. Ему именно картограф был нужен». «И что?» «А то, что картографа тут уже не оказалось, потому что перед тем сюда через аномалию успело проникнуть трое темных с базы. Они на картографа напали, либо тут просто увидел, как они к его жилищу подходят. В общем, ушел он. А лэптоп его медведь в тайнике не нашел». «Нет», — понял я вдруг, — «не так дело было». Во-первых, медведь наверняка стал бы дом Тропова обыскивать тщательно и нашел тайник с лэптопом. Во-вторых... При такой последовательности событий сталкер должен был столкнуться в доме с темными. Но они были живы, когда появились мы. Их Никита завалил. Тогда что выходит? Картограф ушел. Потом в домик попал медведь. Ну а трое темных... Я кивнул сам себе. Они вслед за медведем просочились, преследуя его от базы. Отстреливаясь, он забежал в дом, увидел, что картографа нет... Может, успел еще в подвал заглянуть, обнаружил отсутствие карт, и вот тогда уже вниз стал удирать, а времени на то, чтобы тайник найти с ноутбуком, у него не было, потому что десантники наседали. Он ушел, а темные остались в доме, и вскоре на них мы наткнулись. Вот, правильно. Медведь, спустившись в долину, быстро уразумел. Без картографа он застрял. Что делать? Он побрел вперед, но, в отличие от нас, вышел не к колхозу, а к заводу с военными». Ну и дальше уже то, о чем умирающий солдат говорил. Потому что теперь у Медведя два шанса. Либо картограф, покинув домик, не свалил сразу из пузыря, но где-то здесь еще бродит. Либо надо место пробоя искать, через которое картограф Медведя раньше вывел, а теперь и сам вышел. Я еще раз перебрал факты. Не все понятно в этой картине, и натяжки есть. Но в целом вроде прояснилась ситуация. — Вот так, — сказал я Уильяму Блейку, который пыхтя перебирался с камня на камень под моими ногами. — Вот так. И после этого увидел прямо у своего лица свешивающуюся сверху человеческую руку.